Глава 10. Эпиграф. «Арфу и псалтырь, пару крыльев и сияние, тринадцатый номер для капитана Эли Стормфилда из Сан-Франциско. Выпишите ему пропуск и пусть войдет». Марк Твен. Путешествие капитана Стормфилда в рай. Я стоял на широкой, залитой солнцем и бетоном площади. Вокруг громоздилось совершенно немыслимое скопление зданий. Первыми бросались в глаза небоскребы. Здесь был повторен весь центральный Нью-Йорк от Empire State Building до Рокфеллеровского центра. С небоскребами Нью-Йорка соседствовали все известные небоскребы других мегаполисов Земли. Было даже несколько телевизионных вышек и не меньше десятка эйфелевых башен. Я с трудом представлял себе, кому и зачем могли здесь понадобиться телевизионные вышки. Да еще в таком количестве, но они были. Следующее место по грандиозности занимали копии знаменитых отелей. В первую очередь это были знаменитые казино Лас-Вегаса. Прямо передо мной расположился помпезный дворец Цезаря. Рядом громоздилась пирамида отеля Луксор. За казино толпились всевозможные шаратоны и хилтоны, собранные со всех концов света. Далее располагался район дворцов и вилл. Я сразу же узнал мой любимый петерговский большой дворец с его изумительным каскадом фонтанов. Версаль и Виндзор мирно соседствовали, окруженные своими великолепными парками. Во всем своем великолепии блистали восточные дворцы. Виднелись причудливые для европейского глаза глазаочертания резиденций древней японской и китайской знати, белели мрамором виллы римских аристократов. Я повернулся в другую сторону. Здесь начинался огромный широкий проспект. Вдоль него тянулись ряды зданий, описать которые весьма затруднительно. Большинство сооружений представляли собой дикое смешение архитектурных стилей. Некоторые самые авангардные были похожи скорее на гигантские деревья. Они вздымались вверх под немыслимым углом, извивались, закручивались в спирали, перекидывались арками через проспект и сливались со своими соседями на другой стороне. Среди этого хаоса попадались и настоящие произведения искусства. Здания, сотворенные мыслью, не связанные ограничениями, навязанными строительным материалом и не подчинявшиеся самим законам гравитации. Здания, очертания которых ограничивались только фантазией их авторов. Однако большинство построек оставляло неприятное ощущение пустой напыщенности, олиповатости, отсутствия вкуса и воображения у их создателей. На крышах домов горели огромные буквы рекламных объявлений. Рекламные картинки непрерывно мелькали на стенах домов. Наиболее эффектными выглядели объемные трехмерные изображения, появляющиеся в воздухе прямо перед входом в здание. Гигантский гамбургер, повисший напротив не менее гигантской буквы «М», знаменитой закусочной, из-за своего размера не показался мне достаточно аппетитным. Тем не менее, заходивших туда посетителей это не останавливало. Среди привычных магазинов, ресторанов, салонов красоты И прочих непременных атрибутов подобных мест отдыха и покупок попадались и довольно экзотические заведения. На здании, которое я с первого взгляда принял за авторемонтную мастерскую, висело объявление: "Чистка и регулировка кармы". Внутри что-то пыхтело и двигалось, из открытой двери вырывались клубы пара. Напротив мастерской располагалось заведение, похожее на парикмахерскую. Через стеклянные двери я видел сидящих в креслах женщин. Возле них хлопотали мастера в белых халатах. Другие клиентки сидели в надвинутых на головы колпаках фенов. С прихожей за разговором коротали время, ждущие в очереди. Табличка над входом гласила «Стрижка и укладка биополя, окраска и шестимесячная завивка ауры». Над изогнутым дугой зданием, на вершине которого красовался десяток параболических, гиперболических и эллиптических антенн, горела реклама. Космический информационный канал, индивидуальная настройка на пользователя. Подключение и первые два месяца бесплатно. Вдоль проспекта тянулась полоса автомагистрали, по которой неслись автомобили всех марок, всех времен и народов. Их ходовые качества, похоже, не зависели ни от механической конструкции, ни от привычных мне законов Ньютона. Автомобили срывались с места и мгновенно разгонялись до сумасшедшей скорости. По дороге водители совершали повороты, противоречащие всем законам механики. Более беспечной езды невозможно себе и представить. Дорожное движение не подчинялось никаким законам, ни физическим, ни юридическим. Тем не менее, все обходилось без аварий. Автомобили просто проскакивали один сквозь другого и мчались дальше. Водители обменивались приветственными улыбками и криками подзадоривали друг друга. Основное движение шло по параллельной полосе, которая была вымощена камнем. По мостовой на лошадях скакали всадники. Запряженные упряжки везли за собой громоздкие золоченые кареты. Рядом с этими помпезными, по-варварски роскошными произведениями средневековых дизайнеров самые дорогие современные лимузины выглядели как домашние баллонки рядом с красавцами-синбернарами. Эффектно смотрелись на мостовой колесницы, в которых стоя ехали всадники в белых тогах или черных плащах. Некоторые предпочитали носилки, которые несли абсолютно одинаковые, будто сошедшие с конвейера огромные негры. Кто-то даже ехал в санях, запряженных собаками или оленями. Каким-то неведомым образом под полозьями саней все время был снег.